Ворота открыла мать Фёкла и задохнулась в рыданиях. «Горе-то у нас, Сеня! Горе горькое! И что он наделал, родимый мой? Ты только погляди! Ты только погляди!» Спустившийся с кольца босый постоялец Исаис Сысоич помог Семёну завести лошадь во двор и связно рассказал обо всём, так как от матери ничего толком понять было нельзя. — Сядь, тетка ф ё к л а сядь! — упросил постоялец Феклу и усадил ее на приступок крыльца. К с е м ё н у обратился полушепотом. — Братец ваш, Петр, б е л и н о й отравился. Он же Сватов сегодня посылал в Барки, и там какой-то конфуз вышел, и вот последствия. — Ну где он? Что он? — Плох, с е м ё н Григорьевич. Дозу, видать, хватил изрядную. Фельдшер увез его к себе и просил до утра не беспокоить. Я говорил вам, тонкой натуры он, ваш п ё т р а жизнь кругом звериная. Может, я в чем-то виноват, допытывался у себя с е м ё н ставив конюшню к яслям свою новую лошадь. Но я же ему сказал определенно, что помогу всеми силами, только не надо спешить, надо хоть чуть-чуть встать на ноги. И, видит Бог, все бы пошло ладом. Вот она и расплата за мои легкомысленные надежды. Неужели все это правда? Тогда за что же, за что? Когда с е м ё н вернулся к крыльцу, постоялец, сидевший на своем излюбленном месте на широкой доске перил, заглянул в сенки, нет ли поблизости ф ё к л ы и сказал опять полушепотом. Фельдшер взял его, ведь они обязаны до конца помогать человеку. Взял, но мне сказал, что вряд ли удастся выходить. Сжег весь пищевод и желудок. Странно, однако, зачем тетка Фекла держит в доме всякую отраву? Я мало понимаю в вашей жизни. н у кого он посылал в б о р к и что там стряслось? Это увольте, Семен Григорьевич. Тут для меня темный лес. Вроде бы девица, с какой он намерен был соединить жизнь, отказала ему. Утром Семен все-таки пошел к Петру. В душе у него вновь пробудилось уже знакомое ему томящее чувство ужаса и вины, которое он остро и жгуче переживал после смерти Зины. Вся жизнь и без того с к у д н о й радостями опять показалась Семену отемненной и глухой, и он бессилен был перед нею, без борьбы теряя самых лучших для себя людей. Да неужели так будет всегда? Фельдшер, старый, лохматый, неприбранный человек, пропавший крепким табаком и карболкой, в жилетке и брюках табачного цвета, повел Семена к Петру, а у порога перед дверями показал ему три пальца, обожженных настойкой йода, не более трех минут. Петр лежал на белых простынях с опавшим землистым лицом и, увидев брата, не выразил никаких чувств. Семена горько поразили глаза Петра, будто подернутые туманом и смотрящие откуда-то из глубины другого мира. Семен шел к брату и в груди своей, несмотря на д у ш е в н ы е смятение, нес запас каких-то горячих слов и живящей бодрости, чтобы приподнять дух несчастного. Но, увидев его круглые, остановившиеся глаза, понял, что здесь уже... Не нужны ни слова, ни утешения. И невольно заплакал. Слезы старшего, любимого брата встревожили Петра. Он собрал губы, с усилием разжал их. «Прости, Сеня, опозорил. Туда мне и дорога. Поправишься, Петя, вот увидишь, и уедем с тобой. Стоит ли вспоминать? Сядем, да и уедем. Куда уедем-то, Сеня?» Белый свет велик. Уедем. Жизнь кругом. Руки у нас мастеровые. Заживем. Нет, Сеня, всякому свое. Помог бы только Господь. Что у тебя болит-то, Петя, слышишь? Ты мне скажи. Душа болит. Кругом зло. Неправда. А я, как дурачок, верил всему. И ей верил. Насыльных... Верстался, перестал Бога помнить. И душа-то, как пустой скворечник, Тоска одолела. За какое дело не возьмусь, Все в дурачках, устал.